Глава третья. Опасный драгоман. Фрегат «Память Азова» с русским цесаревичем на борту медленно подходил к берегам Гонконга. Утро было пасмурным, и после экваториально-вечно-зеленой пышности Бангкока и Сиама китайский остров смотрелся смутно и даже почти уныло. Скалистые берега казались желтовато-серыми, Вдалеке поднимался дым от заводов, в которых с корабля было не разглядеть. Туман покрыл горы, и на пике Таймошань не было видно британского флага, хорошо различимого при ясной погоде. Следом за наследником на палубу высыпала его свита и сопровождающие. Одни с лёгким разочарованием смотрели в сторону острова, другие с гораздо большим интересом поглядывали на Цесаревича. В каком он пребывает настроении и как ему показалось, новое место. Его императорское высочество выглядел усталым, однако это была не настоящая усталость, скорее, пресыщенность. После древних развалин Греции, пирамид Египта, чудес Индии и Цейлона, тёмных богов Явы, чем мог удивить его Гонконг, как мухами обсаженный иностранными концессиями и фирмами остров, в котором верно китайского осталось меньше, чем европейского. Наследник посмотрел на князя Ухтомского, который среди аристократов слыл человеком-ученым и знающим многое из того, чего не знают другие. Впрочем, тридцатилетний Ухтомский не только слыл ученым, он и был таковым. Еще обучаясь на историко-филологическом факультете, он увлекся ориенталистикой и буддизмом и, следуя своим интересам, неоднократно бывал уже в Монголии и Китае. «Что скажешь, господи Расперыч?» Ухтомский тонко улыбнулся в усы. Известно, что первое впечатление бывает обманчиво. Особенно это касается таких удивительных стран, как Китай. Впрочем, откровенно говоря, таких стран, как Китай, пожалуй, больше и не найдешь. Богатство и разнообразие Поднебесной затмевает любые иные страны, даже Индию, не говоря уже о Японии, которая есть лишь маленькая бледная копия тысячелетнего колосса. Всё сколько-нибудь интересное, что имеет в себе страна восходящего солнца, заимствовано было из средиинного царства, заимствовано и доведено до крайней степени до геркулесовых столбов. Нет, разумеется, в Японии должно быть своё очарование, но сравнивать Японию с Китаем всё равно что сравнивать цветок, пусть красивый и нежный, с ботаническим садом Петра Великого. Что же касается Гонконга, тут действительно есть свои особенности. Отчасти они связаны с проживающими здесь племенами, отчасти с засилием британцев, отчасти с многолетними пиратскими традициями, которые живы и до сих пор. Сложно сказать, сколько осталось в Гонконге собственно китайского, если учесть, что он уже давно является британской колонией. Однако ведь в Гонконг они только заглянут с визитом вежливости, а подлинное путешествие... Плавание по рекам континентального Китая начнётся завтра. И вот тут-то воображение наследника без всяких сомнений будет потрясено, как потрясён был когда-то сам князь Ухтомский. А на Гонконг всё же стоит посмотреть, соблюдая, разумеется, все меры предосторожности. Местное население сильно недолюбливает белый элемент или, проще сказать, иностранцев. Иностранцы сами же первые в этом и виноваты. Не говоря уже о совершенно бесстыжей эксплуатации азиатов, тут имеет место и прямое попрание их человеческих прав. До сих пор отсюда в Америку регулярно вывозят несчастных кули простых людей, на которых строят там железные дороги и выполняют другие непосильные работы. 20 лет назад двое европейцев жестоко, как собак, убили в Гонконге слугу китайца. Случай этот вызвал такое возмущение, что британским властям пришлось казнить убийц. Но мира между народами это не установило. Местные проявляли такое буйство и непокорство, что для усмирения их из Индии были выписаны суровые пенджабцы и отважные сикхи, которые образовали тут отдельные подразделения полиции, как морской, так и сухопутный. Под грохот приветственного салюта русская эскадра в составе фрегата Память Азова и шести военных кораблей причалила к пристани. Ухтомский знал, что первыми на борт явятся русские официальные лица, которые будут сопровождать его императорское высочество на земле Китая. Сопровождающих должно быть трое. Русский военный агент, полковник главного штаба Дмитрий Васильевич Путята, а также два молодых драгоман-синолога Александр Вахович и Дмитрий Покатилов. По расчётам Ухтомского вся русская делегация должна была быть уже на пристани. Однако, как он ни всматривался, никак не мог различить в снующей по пристани толпе китайцев и европейцев, ни полковника, ни драгоманов. Между тем, приближался уже час, когда на борт поднимется губернатор Гонконга, сэр Джордж Уильям Дэв. И хотя встреча должна пройти в рамках протокола, да и вполне без содержательно, но да неё неплохо было бы перекинуться парой слов с людьми, знающими обстановку. Что же задержало военного агента полковника Путяту? Какие непредвиденные обстоятельства и от чего он запаздывал с визитом на фрегат Память Азова? Обстоятельство, надо сказать, было одно, но весьма неожиданное. Небольшая процессия из трёх китайских рикш, которая везла самого полковника и двух драгоманов, внезапно была остановлена на полпути. Дмитрий Васильевич нахмурился и выглянул из за рикши, пытаясь понять, что стало причиной внезапной остановки. Его рикша, с крайне жалобным лицом, стоял перед обтрёпанным господином с небольшой, но весьма неухоженной чёрной бородой. Поначалу полковник принял его за индуса, но приглядевшись, понял, что имеет дело с европейцем, вот разве что явным брюнетом, да ещё и загорелым к тому же. Именно это и ввело путят в заблуждение, заставив подумать, что перед ним индус. "В чём дело, левзный?" окликнул его полковник по-английски. "Могу я вам чем-нибудь помочь?" Бородач поднял глаза на Путяту и негромко сказал на чистом русском языке. «На два слова, Дмитрий Васильевич, дело не терпит отлагательств». Услышав этот голос, а главное, разглядев физиономию незнакомца, Путята вздрогнул и спрыгнул с рикши. Менее всего уже дал он увидеть этого человека здесь, в Гонконге. Впрочем, а почему нет, как сказали бы наши заклятые друзья англичане? Это лицо можно было встретить практически в любом уголке земного шара, куда простирались интересы русской короны. В последний раз Путята видел его в 1883 году в Туркестане, где сам он при штабе округа исполнял обязанности офицера для поручений. Путята, убедившись, что перед ним точно Загорский, велел рикше ждать за углом, следом отправил и драгоманов, которые уже с любопытством рассматривали бородача и свои тележки. Сам же отвёл коллежского советника в сторону, подальше от шныряющих по улице китайцев. "Мм, с чего исudar? Мне Старосельевич", проговорил он сердито, глядя на Загорского. "Потрудитесь объяснить, что вы делаете в Гонконге и почему шелкомы остановили мою коляску?" "Делаю я тут то же самое, что обычно", безмятежно отвечал Загорский. "То есть выполняю особые дипломатические поручения", Путята нахмурился. "Знаю я вашу дипломатию". — сказал он, нервно оглядываясь по сторонам, нет ли поблизости европейцев. — У меня до сих пор сердцебиение делается при воспоминании о той дипломатии, которую вы навели при нашей прошлой встрече в Туркестане. — Что поделаешь, любезный полковник, в лес рубят, щепки летят, — заметил коллежский советник. — В нашем деле без эксцессов нельзя, сами знаете. Полковник сердито засопел. — Должен заметить, что место для эксцессов вы выбрали неподходящее. Известно ли вам, что сегодня сюда прибывает с визитом его императорское высочество? Как раз поэтому я тут и оказался, отвечал Загорский и вкратце разъяснил собеседнику ситуацию. Слушая его, полковник только хмурился и крякал. Однако, сказал он наконец, вот оно наше стратегическое планирование. Одна рука не знает, что делает другая, а голова вообще занята посторонними делами. Если всё так, как вы говорите, почему меня не предупредили депешей? Естор Васильевич отвечал, что появление его рядом с наследником дело чрезвычайно секретное, и о прибытии его не должен был знать никто, исключая, разумеется, самого полковника. Если бы я послал дипешу телеграмму, её бы наверняка прочитал кто-то ещё, да хотя бы принимающий чиновник, а это в данных обстоятельствах совершенно лишнее. Для вас же, дорогой полковник, имеется у меня отдельное послание. Загорский вытащил из кармана пиджака конверт и подал его собеседнику. Конверт содержал приказ начальника главного штаба Обручева, который предписывал ему, Путяти, оказывать подателю сего, коллежскому советнику Загорскому, всемирную помощь и поддержку во всех его начинаниях. — Во всех начинаниях, — поморщился полковник. — А если, простите, вам придет на ум посетить публичный дом, я тоже должен буду вас поддерживать в этом душеспасительном предприятии? — Полагаю, что да. Безмятежно отвечал Нестор Васильевич. Если речь идёт о государственных интересах, меня не остановит никакой публичный дом. Однако не волнуйтесь, так далеко мои планы не простираются. Что же вы хотите? Загорский хотел оказаться рядом с государем Цасаревичем в его дальнейшем путешествии. Но оказаться так, чтобы не вызвать ни у кого никаких подозрений и не привлечь к себе лишнего внимания. Дело осложнялось тем, что по Китаю наследник должен был плыть не на фрегате Память Азова, а на китайском пароходе, на котором имелась уже своя команда. Это значило, что на пароход попадут далеко не все, кто находится на фрегате. Надо было, во-первых, ввести Загорского в окружение Цесаревича, во-вторых, угадать так, чтобы его взяли в путешествие по Китаю. Однако вы задали загадку. Полковник хмурил брови, раздумывая. — Сами понимаете, в свиту наследника ввести я вас не могу. К высшей аристократии, насколько я знаю, вы не принадлежите. — В каком же качестве вас представить его императорскому высочеству? Он задумался и молчал, наверное, с полминуты, затем лицо его просветлело. — На Азове есть оркестр, который Николай Александрович наверняка возьмет с собой в плавание по Китаю. Я полагаю, военно-морская форма будет вам к лицу. — Вы умеете играть на музыкальных инструментах? Нистор Васильевич отвечал, что играет на фортепиано, хотя это довольно посовременно. Путятов усмехнулся: "На фортепиано? Где он видел, чтобы в военном оркестре играло фортепиано? Нет-нет. Речь, разумеется, идёт о духовых и ударных инструментах всяких там трубах, валторнах, флейтах и тамбуринах". Загорский покачал головой: "Нет, на трубах он не играет, а равно и на тамбуринах". — Да и вообще, идея с оркестром не кажется ему удачной. Придется подчиняться военно-морской дисциплине, ходить на репетиции, а ему нужна свобода действия. — Уж и не знаю тогда, что вам предложить, — ядовито отвечал путята. — Разве что переодеть вас китайской певичкой и подсунуть наследнику? Мистер Васильевич посмотрел на полковника задумчиво. — Цесаревич интересуется китайскими певичками? — Да. Так, мы к нему. Сосерю вообще интересуется женским полом, и китайские певички не исключение. Загорский покачал головой. Это плохо. Это образует огромный брешь в их обороне. Ничего нет проще, чем подобраться к объекту через женщину. Вот так лично раз убеждаешься, что сладострастие тяжёлый и опасный порок. Как жаль, что им заражён августейший наследник. Полковник только головой покачал укоризненно. Это же ещё Эрнест Аросеевич. Сейчас же о будущем государре говорите. — Государем он станет только если наша миссия завершится благополучно, — отвечал Загорский. — В противном случае Николай Александрович отправится к праутсам, так и не познав всех радостей самодержавной власти. Впрочем, вы правы, нас это не касается, наше дело по мере сил исполняет свой долг. — Скажите, а что это за молодые люди ехали с вами? Путята объяснил, что это здешние синологи, драгоманы, которые будут сопровождать его императорское высочество в путешествии по Китаю. Коллежский советник обрадовался. Идеальный вариант прикрытия. Раз так он тоже будет драгоманом, сопровождающим наследника по Китаю. Но тут уже воспротивился полковник. Три драгомана это чересчур, это вызовет удивление. Хорошо, коротко сказал Загорский. Оставьте одного драгомана здесь, я поеду вместо него. Вы шутите? Ошлемлён спросил Путята. Ничуть не бывало. И Нектор Васильевич кивнул на конверт с приказом, который полковник всё ещё держал в руках. Вы надеюсь, помните, всемерная помощь и поддержка во всех начинаниях. Несколько секунд Путята буравил колежского советника грозным взглядом, потом всё-таки сдался. Ладно, сказал он мне, хотя я поговорю с дорогоманами. Нектор Васильевич, ну, прекрасно. Да, и вот ещё, что Его надо представить как китайско-японского драгомана. Ему ведь ещё сопровождать наследника в стране восходящего солнца. Полковник прищурился. А господин Загорский знает японский язык? Не знает, отвечал тот. Да это и не нужно. В Японии будут свои штатные драгоманы. Для него же главное на законных основаниях прибывать рядом с цесаревичем. Путято неожиданно ухмыльнулся. В нынешнем его виде это будет трудновато. Для начала хорошо бы сбрить бороду и купить приличный костюм. — Костюм, да, — сказал Загорский, оглядывая себя. Видите ли, мне пришлось путешествовать в неординарных условиях. Не понимаю, однако, чем вам не нравится моя борода. — Это не борода, а недоразумение, — со злорадным удовольствием заметил полковник. — Вы в ней похожи не на Драгомана, а на какого-то индуса, — Но Нектор Васильевич неожиданно воспротивился. На его взгляд, борода хорошо маскировала его истинный облик на тот случай, если встретится какой-то знакомец. И вообще, добавил Загорский, я пожалуй, возьму имя одного из ваших драгоманов. Кого вы планируете оставить на берегу? Полковник поразмыслил немного и решил, что на борт фрегата вместе с ним зайдёт более молодой Покатилов, а Ваховича придётся оставить в Гонконге. Вохович к тому же был примерно одних лет с Загорским, так что подмена будет менее заметной. Уличный китайский цирюльник привёл растительность на лице новоявленного драгомана в более или менее божеский вид. Затем они зашли в британский магазин одежды и спустя полчаса путятов в сопровождении Загорского и Покатилова подплывал на катере к фрегату Память Азов. Покатилов сам, состоявший на службе в Министерстве иностранных дел к замене одного драгомана другим, как будто отнесся спокойно. Однако, пока они плыли на катере, не удержался и вставил шпильку. — Синологом, милостивый государь, быть не так-то просто, — заметил он негромко. — Особенно, если вы ли от цизю не отличаете. Калежский советник промолчал, как будто ничего не слышал, и только глядел на приближающийся серый борт фрегата. Пока они плыли, Путята вкратце рассказал Загорскому биографию Ваховича, чтобы тот случайно не проговорился в беседе с кем-нибудь на борту фрегата. Наследник принял рапорт полковника, а затем с интересом посмотрел на стоявших за его спиной Покатилова и Загорского. Путята поспешил представить их августейшему собеседнику как молодых драгоманов-китаистов. «Молодых?» — удивился 22-летний цесаревич. «Сколько им лет? Тридцать-тридцать пять?» Однако полковник ловко выкрутился. У нас ориенталистов есть поговорка: главные трудности в китайском языке начинаются после первых 15 лет изучения. Так что эти господ вполне можно считать молодыми китаистами, хотя люди они вполне уже зрелые. Наследник засмеялся и благосклонно кивнул драгоманам каждому в отдельности. После этого молодые синологи были представлены их сиятельному коллеге князю Ухтомскому. Перебросившись с ними несколькими общими фразами, он отошёл с Путятой в сторону о чём-то переговорить. Поздравляя господин Загорский негромко, но ядовито заметил Покатилов: "Теперь ваше существование на фрегате можно считать узаконенным". Мистер Васильевич бросил на него быстрый взгляд. — Не знаю, сказал ли вам полковник, что я выполняю очень важные и очень секретные государственные поручения. — Проговорил он также негромко. — Всех деталей я вам раскрыть не могу. Но могу сказать одно. Если вы, Дмитрий Дмитриевич, еще хоть раз назовете меня Загорским, вас повесят. С этими словами он растворился в воздухе, оставив Покатилова в полнейшем оцепенении. На горизонте сгущались темные галактики. зовые облака